Болгария и Сербия В конце XII столетия, когда империя начала скатываться в очередной политический кризис, от нее отделились славянские провинции на Балканах. Болгария в 1180-х годах обрела независимость, и два следующих столетия в ее истории называют периодом Второго Болгарского царства. Два сильных лидера сербов Стефан Неманя и его сын Стефан Первовенчиной примерно в то же время добились независимости от империи и создали Великую Сербию. И Болгария, и Сербия именно в Никейский период, когда империя прощается, утрачивает универсальный наднациональный характер в угоду новому эллинизму, выходят из юрисдикции Вселенского Патриарха и создают автокефальные церкви. Конечно, тут сказывается слабость традиционного объединяющего центра. Никея не могла и не особенно стремилась заменить в этой роли Константинополь. Видя эту слабость, государи южных славян в периоды наивысшего расцвета своих государств вставали на путь конкуренции с греками за право на имперское наследство. Обе страны обладали высокой культурой, приобретенной от империи и получавшей дальнейшее развитие на национальной почве. Обе располагали впечатляющей военной силой. Болгария попыталась завоевать для себя статус подлинной империи в XIII столетии, а Сербия — в XIV. Обе попытки, несмотря на грандиозный размах и мощь задействованных ресурсов, потерпели поражение. Болгарский царь Калаян первым заявил о претензиях на императорский титул. Он не признал латинского императора крестоносцев в 1204 году. Войско крестоносцев Латинин коян разгромил под Адрианополем, пленив их предводителя. Еще больших успехов добился болгарский царь Иван Осень II, расширивший границы Болгарии до пределов, когда претензия на имперское доминирование выглядела уже вполне обоснованной, хотя бы с военно-политической точки зрения. Историк Георгий Острогорский писал о нем «Эпоха Ивана Осеня II, 1218-й, 1241 годы, его сына Осеня I, знаменует наивысшую точку развития Второго Болгарского царства. Как в свое время Симеон, так теперь и Иван Осень II замыслил не больше, не меньше, чем основание болгар-византийской империи с центром в Константинополе, и в течение некоторого времени был в непосредственной близости от своей цели. Именно он добился учреждения патриаршей кафедры в своем столичном городе тырново Власть латинин в Константинополе держалась его милостью и лишь постольку, поскольку он мог рассчитывать на латинин, как на союзников против ипирских и никейских греков. Он открыто именовал себя царем Болгар, Влахов и Ромеев. Войско его осаждало Константинополь и едва не взяло город. Иван Осень II даже отбил первый натиск монголов». Но после его кончины Болгария быстро утратила прежний блеск. Преемники Ивана Осеня III потеряли способность сопротивляться монголам, Болгария подверглась их вторжению и стала данницей. Позднее болгарское царство начало разваливаться на отдельное самостоятельное княжество, и процесс этот усилился с приходом на южные рубежи новой грозной силы турок-османов. В 1390-х годах турки взяли Тырного, а в начале XV века пришел черед последнего полунезависимого болгарского государственного образования, так называемого Виденского царства. С его исчезновением болгары на 450 лет утратили политический суверенитет и выбыли из борьбы за имперское наследие. Стяг нового имперского центра подняли сербы. Это произошло в тот момент, когда Константинополь, освобожденный греками от латинин, утратил былое могущество и погрузился в смуту. Страшная гражданская война 1341-1347 годов лишила империю сил. Сербы же постепенно создавали цветущую державу, копируя имперские образцы по части устройства двора культуры, армии, государственного строя. Сербское монашество переживало в ту эпоху расцвет, возникало множество новых обителей. В 1330 году сербы разбили своих главных конкурентов за гегемонию на Балканах Болгар, а годом позже пришел к власти выдающийся национальный лидер Стефан Душан 1331-1355 годы. При нем сербская держава колоссально выросла. Однако суть имперских амбиций сербов состояла не только в том, чтобы расширять свою территорию. Взирая на руины Константинопольской империи, Стефан душан пришел к мысли о необходимости сделать свою страну новым имперским центром. По словам Георгия Острогорского, многолетняя расприя у греков сделала Душина великим. За исключением Фессалоники — Вся Македония находилась под его скипетром, поскольку после неоднократных нападений 25 сентября 1345 года пали сильно укрепленные серры, после чего и прочие территории вплоть до места Неста, попали под власть Душина. Вскоре после этого Стефан Душин провозгласил себя императором, именуясь царем сербов и греков. Тем самым было открыто выражено намерение заменить старую Византийскую империю новой сербско-греческой. Как некогда для Симеона, так теперь для душана война с Византией за преобладание увенчалась притязаниями на империю, наивысший символ византийского политического и духовного господства. И как в свое время в Болгарии, так теперь и в Сербии, наряду с царством и в сочетании с ним, появился собственный патриархат. В пасхальную субботу 16 апреля 1346 года новый сербский патриарх совершил торжественную коронацию Стефана Душина. На церемонии коронации, на которую по понятным причинам невозможно было получить согласие Константинополя, присутствовали патриарх Тырновский, автокефальный архиепископ Охрицкий и представители афонских монастырей. Поскольку Афонская гора также находилась под юрисдикцией сербского царя, он не применил сделать все для того, чтобы завоевать благосклонность и признание со стороны наиболее священного центра греческого православия. Он совершил длительное паломничество на Святую гору и осыпал ее чтимые монастыри земельными пожалованиями и привилегиями. Сербско-греческая империя Душина имела пестрый этнический состав, и при огромной власти государя в ней, тем не менее, сохранялось существенное влияние на дела собственно сербской знати. Казалось, империя обретает новую столицу, и третьим Римом станет Скопье, заменив собою Константинополь, Рим второй Но этого не произошло. Вскоре после смерти Стефана Душина наступил период политической раздробленности. Сербо-греческое царство развалилось на несколько малых и больших кусков. Сербская знать в считанные годы превратила единую могучую державу в лоскутное одеяло разнообразных уделов. Турки-османы по очереди разгромили их и лишили независимости. Суверенитет сохранила лишь маленькое Черногорие. Ни Болгария, ни Сербия не сумели осуществить свои имперские проекты, так как сами пали под ударами завоевателей. Им не удалось занять место Константинопольской империи и выстроить подлинную имперскую государственность, поскольку они росли прежде всего как национальные государства, далекие от имперского универсализма. Выдающиеся монархии Иван Осень II, Болгарский и Стефан Душан-Сербский понимали это и старались строить свои империи на верности православию, а не национальным корням. Но бояре, национальная элита, не были готовы подняться над своими эгоистичными интересами. Они разорвали на части оба государства и ослабили их перед лицом внешней угрозы. Именно поэтому южнославянские имперские проекты не реализовались, несмотря на непосредственную культурную и политическую связь с Константинополем. Русь находилась гораздо дальше от Царьграда, Но она восприняла имперскую идею намного глубже.